Если б Рант мог остановиться, то он бы так и поступил, но слова уже полились, будто вместо рта он открыл затворы шлюза. Все это очень хорошо, но ровным счетом ничего не меняет. Вернуться мы не можем. Нам нужно идти дальше. Он говорил все медленнее и тише, и под конец чуть ли не шептал, а Мудрая и Айседай обе смотрели на него. Ранда дарили такими взглядами, словно бы он влез в разговор женщин, касающийся дел круга женщин. Эти взгляды говорили, что он сумлся в дела, в которых ничего не смыслит. Юноша откинулся на спинку стула и съежился, мечтая очутиться где-нибудь в другом месте. — Мудрая, — произнесла Морейн, — вы должны поверить, что со мной они в большей безопасности, чем будут дома, в двуречье. В большей. отметая всякие возражения, вскинула голову на Найниф. «Именно вы и привели их сюда, сюда, где кругом белоплащники. Те самые белоплащники, от которых, если министрель говорит правду, из-за вас могут пострадать эти несмышленыши. Скажите же мне, в какой такой они большей безопасности, Седай? Есть множество опасностей, от которых я не смогу их уберечь».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 дать им хотя бы половину этого. «Сколько у вас соломенных пугал?» — сказала Найниф. «У нас в Двуречье есть поговорка. Дерет ли медведь волка или волк медведя? Кролику всегда худо. Ведите свои споры где-нибудь в другом месте, а народ Эммондова луга оставьте в покое». «Эгвейн», — чуть помедлив произнесла Мурейн, Забирай всех и оставь ненадолго меня с мудрой наедине. Лицо Морейн было бесстрастным. Найниф расправила плечи, словно борец, готовящийся к схватке, в которой дозволены любые приемы. Эгвейн вскочила на ноги, и ее стремление держаться с достоинством явно вошло в противоречие с желанием избежать столкновения с мудрой по поводу незаплетенных в косу волос. Тем не менее, выполнить просьбу Марейн особого труда не составило. Она лишь обвела парней взглядом. По полу заскрипели торопливо отодвигаемые стулья. Послышалось вежливое бормотание Мэтта и Перрина, которые изо всех сил старались не рвануть к двери бегом. Даже Лан, повинуясь жесту Марейн, направился к дверям, потянув за собой Тома. Следом за ними вышел и Ранд,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 У него найдутся дела повеселей. И ушел, напоследок бросив через плечо. Помните, о чем я говорил? Больше уходить, похоже, никому не хотелось. О чем это он? Рассеянно спросила Эгвейн. Глаза ее были прикованы к двери, за которой остались Морейн и Найнив. Она продолжала теребить волосы, словно разрываясь между необходимостью продолжать скрывать, что они больше не заплетены в косу и желанием откинуть капюшон плаща. «Да так. Дал нам один совет», — сказал Мэт. Перрин пронзил его взглядом. Он посоветовал не разевать рта, пока мы до конца не уверены в том, что собираемся сказать. «Похоже, совет и в самом деле хороший», — заметила Эгвейн, но было ясно, что по-настоящему ее интересует отнюдь не это. Мысли Ранда занимала другое. Как могло получиться, что Найнив стала частью всего этого? как вообще они впутались в дело вместе с троллоками, с исчезающими, с появляющимися во снах бальзамоном. Это безумие. Интересно, Амин рассказала Морейн о Найнив. О чем они там говорят? Рант уже потерял счет времени, когда в конце концов дверь открылась. Через порог шагнула Найнив и вздрогнула, увидев Лана.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 Это и вправду единственный выход. Ранд помолчал, раздумывая об искрах мин. «Вы идете с нами?» Глаза на они широко раскрылись от удивления. «Идти с вами!» «С чего бы это?» «До моего возвращения за делами присматривает Мавра Маллен из Райт. Но она хотела вернуться домой как можно быстрее. Я все еще надеюсь уговорить вас проявить побольше здравого смысла и поехать обратно вместе со мною».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 намереваясь забрать ребят обратно с собой. «Что она вам сказала?» — спросил Ранд. Несомненно, Морейн разобьет в пух и прах любой довод, но если найдется хоть один, который она упустила, лучше о нем знать. «То же самое, только гораздо больше», — ответил Найнив. «И она хотела узнать о вас, мальчики, чтобы понять, может ли она найти ответ, почему вы...»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 О странных же вещах она думает. «Надеюсь, вы убедили ее, что мы все родом из Эммондова луга?» «Разумеется», — сказала Найнив. Но ответила она с заминкой, в одно биение сердца, такой короткой, что если бы Ранд не был на страже, то он вполне мог ничего не заметить. Юноша попытался что-нибудь сказать, но язык не слушался его. Она знает».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 Я думал, что это был просто... В горле Уранда Ранда запершило, и он замолчал. — Ох, Ранд! Она протянула руки и обхватила его лицо ладонями. Для этого ей пришлось привстать на цыпочки. В лихорадке люди говорят странные вещи, путанно и неверно. Послушай меня. Тем Алтор, когда был юношей, не старше тебя, убежал на поиски приключений. Я даже помню, как он вернулся в Эммондов зрелый мужчина с рыжеволосой женой чужестранкой и младенцем в пеленках. Я помню, с какой самозабвенной любовью и радостью кари, алтор, баюкла, ребенка, какого я никогда раньше не видела, ни у одной женщины с младенцем. Ее дитя, Ранд, ты. А теперь выпрямись и довольно глупить. Конечно.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 Ранд криво ухмыльнулся. — Значит, вы верите, что они преследуют нас? Наниф сокрушенно покачала головой. — С тех пор, как ты ее встретил, ты, вне всяких сомнений, уже научился извращать смысл слов. — Что вы собираетесь делать? – спросил Ранд. них изучающе посмотрела на него. Юноша твердо встретил ее взгляд. — Сегодня я собираюсь принять ванну.